Ключ. Близ озера источник плещет. Между двух камней ему легко. Вода, смеющаяся, блещет, как бы собравшись далеко. Она лепечет, я довольно. Так жутко было под землей. Теперь мой берег, лук привольный, Играет солнце надо мной. Мне незабудки голубые Стыдливо шепчут, не забудь, Стрекозьи крылья золотые Меня царапают чуть-чуть. Из кубка моего пьет птица, Кто знает, может быть, потом И я могу рекой разлиться, Что моет холм, утес и дом, Как оденут пены воды Мосты гранитные в туман, Неся большие пароходы Во все берущий океан. Так созидает сотни планов На будущее юный ключ Как кипяток горячих чанов Бежит поток его кипуч. Но колыбель близка к могиле. Гигант наш умирает мал. Он падает едва лишь в силе В лежащий около провал.